«Все случилось слишком быстро. Богиня помнила, как разговаривала с кем-то в черной робе, а потом все окутал черный туман. Она закашлялась, на ее голову была наброшена какая-то ткань, не дававшая ничего увидеть. Потом ей показалось, что ее куда-то несут. Что это было за заклинание? Ничего особенного. Простой магический предмет и тайный проход богиня Гестия. Прохладный воздух подземного каменного коридора обдувал кожу богини». Придя в себя, богиня плелась за фигурой в черном по созданному людьми тоннелю. Тоннель был довольно узким, в нем едва бы уместилось трое людей в ряд, потолок был низким. Богиня не знала, из какого материала сделаны стены из-за темноты, но видела, что их поверхность испещрена множеством узоров. Поскольку дверей и окон не было, Гесте понимала, что ее ведут по тайному проходу. штаж меня переиграли!» – подумала про себя богиня. В тот момент, когда ее проводник сказал ей следовать за ним, она беспрекословно подчинилась. Приняв во внимание подготовку и способности своего похитителя, богиня поняла, что не сможет сопротивляться. Она старалась говорить своим обычным тоном, но они оба понимали, кто контролирует ситуацию. Эта тайная тропа известна немногим. Тех, кто может ей воспользоваться, можно пересчитать по пальцам одной руки. Силуэт в Черном освещал путь портативной лампы с магическим камнем не поворачиваясь, ответив Гести. Её провожатый был уверен, что богиня не станет пытаться сбежать, либо так, либо он понимал, что Гести снова окажется в его руках, если попытается вырваться. Потому богиня начала пристально рассматривать узоры на стенах. «Тайная тропа, говоришь?» Если ее похититель говорит правду, вход в этот короткий путь находится очень близко от точки встречи, назначенной в четвертом блоке. Представив себе карту города, Гестия задумалась о том, какие главные улицы и приметные здания находятся над ней, чтобы понять, куда ее ведут. Тогда она задала еще один вопрос. «Этой тайной тропой твой повелитель должен сбежать в случае непредвиденной опасности?» Гестия была уверена в своей теории, но ответом ей послужило лишь молчание. Впрочем, после этого вопроса её не покидало ощущение, что фигура начала улыбаться под капюшоном. «Не собирается мне отвечать. Вот как!» Ну и ладно, если я все правильно поняла, то скоро. Она узнает все, что хочет узнать. Господин ее похитителя все ей расскажет. Гестия просто продолжала идти вперед. А? Тупик! Вскоре они достигли конца тоннеля. Гестия подозрительно подняла бровь, но силуэт в капюшоне потянулся к стене и пробежал рукой по выгравированным на поверхности узорам. Прозвучало несколько слов, очень похожих на какое-то заклинание. И стена с низким скрежетом начала сдвигаться. «Мне показалось, или он сказал, Сизам, откройся!» Шутливо подумала про себя Гести, увидев открытие каменной двери и исчезновение, закрывающий проход стены. Проход вышел в темный зал. Гестия прошла за силуэтом в капюшоне по небольшой лесенке, поднявшейся в комнату. Она осмотрелась, и в темноте начали проявляться отдельные детали. Пол был покрыт большими каменными пластинами. Потолок зала был очень высоким, он скрывался где-то в темноте, камни, покрывающие стены, говорили о возрасте этого зала. Возможно, когда-то это место было храмом, но оно было построено еще в древнюю эру и давно забыто. Помимо тайной тропы в этот зал вёл один вход, он располагался на вершине каменной лестницы, указывая на то, что Гести находятся под землей. Он восседал на алтаре, освещённом четырьмя факелами, служившими единственным источником света – Провожатый подвел Гестию прямо туда, она оказалась лицом к лицу с богом, посмотревшим ей прямо в глаза. Оран! Величественный, хоть и морщинистый бог выседал на троне, будто огромная скульптура, представляющая короля. Божество выше двух метров ростом излучило могущественное божественное величие куда сильнее остальных божеств. Даже на небесах его называли верховным богом, потому он считается одним из самых влиятельных богов. Белые волосы и борода того же цвета виднелись из-под капюшона, могучие руки лежали на подлокотниках трона, он казался непоколебимым. Он был оплотом существования этого места, будто правитель и неподвижная скульптура одновременно. Могучий непоколебимый король, истинный глава гильдии, опустил подбородок, с высока посмотрев на Гистия. «Давно не виделись Гестия! Эта встреча не походила на родостное воссоединение, Разговаривая с юной богиней, Уран не проявил никаких эмоций. Гестью нисколько не напугала аура высшего бога, она обратилась к нему как к старому небесному знакомому. «Да, Уран. Я тебя не видела... Сколько? Больше тысячи лет, кажется?» Богиня совсем недавно спустилась в Царство Смертных. Она практически ничего не знала об Уране, особенно о последнем тысячелетии, проведенном им в Царстве Смертных, но слышала, что его называют от Самарарио. Слышала она и несколько самых основных вещей, вроде того, что он был в первой группе богов, спустившихся в этот мир, а значит и одним из божеств, завершивших древнюю эру и поселившихся в Арарио. Он вместе со смертными работал над запечатыванием великой дыры изрыгающей монстров и помогал в строительстве Вавилонской башни, превратившего город-лабиринт в первую линию обороны. Его семья со временем превратилась в гильдию, он надзирает одновременно за городом и подземельем. Постепенно Уран понял, что тот, кто обладает подобной властью, должен соблюдать нейтралитет. Поэтому он стал наделять своих приспешников политической властью, а не фалной. Последнее, что было известно об Ураникестии, это тот факт, что он проводит дни под пантеоном и постоянно возносит молитвы под земелью. Эти молитвы, подкрепленные божественным величием, поддерживают порядок в подземелье. Его воля помогает удерживать орды монстров от выхода на поверхность, и превращение мира в тот вид, которым он обладал в древнюю эру. Так ей было сказано. Учитывая, что перед ней Уран, Гести решила, что она в зале молитв под главным отделением гильдии. Боги смотрели друг другу в глаза, прямо под главным управляющим зданием Орарио. Моя роль в этом деле сыграна, Уран! Хорошая работа, Фелс. За спиной Гести раздалось шуршание ткани, названные Фелсом силуэт начал удаляться. А теперь я откланяюсь. «Если я не уйду прямо сейчас, могу опоздать». С этими словами Фелс вернулся в скрытый проход. «Чувствуете себя как дома, богиня Гестия». Попрощавшись таким необычным образом, Фелс растворился в темноте. Гестия посмотрела силуэту вслед, а потом снова уставилась на сидящего на троне бога. «У меня много вопросов, Уран. Не возражаешь, если задам парочку?» «Позволяю». Гестия знала, что именно Уран назначил миссию её семье, когда увидела иероглифы на документе. Несмотря на то, что она не знала, как это случится, у нее было чувство, что настанет момент, когда они встретятся лицом к лицу. «Та миссия — это твоих рук дело!» «Так и есть. Никому из работников гильдии о ней неизвестно». «Белл остальным ничего не грозит?» «Они в подземелье. Я не даю никаких гарантий». Первым делом Гестия была обязана убедиться в сохранности своих последователей... Она нахмурилась, услышав, что Уран избегает ответственности, но несколько секунд спустя ее плечи расслабились. «Я припомню ему это после того, как услышав все, что он хочет мне сказать», — пообещала сама себе богиня, возвращая спокойствие. «Моё прибытие сюда больше похоже на похищение. К чему было ходить вокруг да около?» «Я предпринял все необходимые меры, чтобы наша встреча прошла в совершенно секретной обстановке. Я был готов к тому, что ты и твои последователи будете настороже». Скорее всего, Уран не желал, чтобы кто-то знал о том, что он вызвал Гестию в зал молитв. Ее похищение было наименее рискованным способом. Гестия подумала, что вместе с этим ее проверяют. Уран очень быстро узнал о том, что она и ее семья прячут Виену. все произошедшие до этого дня события, включая назначение миссии, прошли под его неусыпным надзором. Он следил за каждым решением семьи Гести, за каждой их реакцией. Все ради того, чтобы убедиться, достойна ли она встреча с Верховным Божеством. Я правильно понимаю, что ты вызвал меня из-за девушки Вуивра, из-за Виены? Гестия сменила тему разговора. Высокий морщинистый бог взирал на нее с вершины алтаря. Что она такое? Тебе что-то известно, Уран? Что происходит с подземелья? Что ты скрываешь? Уран сидел молча, пока Гестия засыпала его вопросами. Ее голос разносился по темному залу, и прежде чем успели стихнуть последние слова, Гестья задала самый важный вопрос. «Какова твоя воля?» Один из факелов громко треснул, полетели искры. Голубые, как полуденное небо, глаза смотрели на Гести «Я посвящу тебе Гестью в нашу тайну!»